Гуляли вдумчиво. Сперва я проставился. Потом отведали турбопоперса и табака и проставились мне. Потом наоборот и еще раз. Часа в три ночи я решил, что народ уже достаточно расслабился и стал задавать наводящие вопросы, как будто, между прочим, вставляя их в беседу. «Да, с т и в е л л а чудные ты дела рассказываешь», — говорил я одному. скажи, А не приходилось тебе слышать, как народ болтает, что в эфире ловят непонятные сигналы? Я вот слышал такое. Какое? Но вот летели мы на в т и ю так вдруг на цифровом канале какой-то не то шепот, не то пришептывание, а потом раз — и все оборвалось. А, чего только в космосе не бывает. И так далее в том же духе. Ждать, что кто-то проболтается самостоятельно, было бесполезно. Говорили много о разном. Профессиональных тем не избегали, но в каком-то отвлеченном ключе. Кто-то где-то разбился, кто-то поставил новые движки на флогер, скоростная модель феникса, зверь-машина, оклонский бахрам, валенок. И ничего по делу. Интересующему меня делу. В основном обсуждали девчонок, причем Ферри не отставала, проявляя недюжинную подкованность как в сугубо женском, пассивном, так и активном залоге, который по природе принадлежит мужчинам. Многогранная натура. Вастались с количеством, качеством и фееричностью старых добрых трахов и делились опытом. Рассуждали над вечной проблемой философии. Что лучше? Длинный и тонкий? или короткий и толстый. Ферри обоснованно доказала, что лучше, когда хорошо работает, а потом выдвинула тезис о неправильной формулировке. Если уж на то пошло, лучше, когда длинный и толстый. Что за придурочные ограничения? Наконец, речь зашла о вместимости звездолетов. Было ясно, что это ненадолго, и я решил, пора. — Вот вы говорите, мужики и дамы, — кивнул в сторону Фейри, — что сотня флугеров на борту — это много, и никому нахрен тремезианском поясе не нужно. — Много, согласен. — Не нужно? Опять согласен. Но вот мне один пилот рассказывал, будто засек сигнатуру непонятного звездолета. Просто невероятная громадина, километров 8 в длину. Представляете, сколько туда флугеров влезет? — Ну, — протянул Стивен среди всеобщего умолчания, когда народ уставился на меня, не поймешь как, то ли подозрительно, то ли недоверчиво. — И где это такую штуку видели? Я быстро перебрал в уме название самых мухосранных за окраин тримезианского пояса и сказал. — В системе м а р г е н ш т е р н Ты сам видел? — Нет, я же говорю, знакомый нашептал. Он мужик правильный, можно верить, отвечаю. Восемь кеме. Что-то попахивает брехней, — вставил Стивио. Даже эти, как их, большие гансы у немцев, не больше трех. Кто будет сюда такую дуру гонять? Просто нахера? Да и нет тут таких кораблей. Ни у клонов, ни у нас, ни у черугов. А я тебе так скажу. С чего ты взял, что это наши корабли, или Чарукский? Вот что я знаю, потому что сам слышал. Пару раз в эфире я ловил такие вот звуки. Шап, шапанат, шап, шапанат, шап. Не очень, конечно, похоже, но суть верная. Не приходилось слышать? Все опять замолчали. И глядели теперь не на меня, а на Стивена. Он покачал головой. И все следом закачали. Не, не слышал. Не. Чума какая-то. Да не было, померещилась. Только Фэри молчала, разглядывала меня и молчала. А ведь красивая баба. Глаза такие, что держись, если бы не макияж идиотский. ч е р т о ч е м это я думаю? Да нет, не померещилась. Мне может померещиться, парсеру нет. Я думаю, что это чужаки. то есть н и чаруги, какие-то такие чужаки, каких мы не знаем. Может быть такое? Опять повисло молчание, и опять все смотрели на Стивена. Тот выпрямился. «Может, браток, все может», сказал он, и вдруг без всякой связи. «Джоадик, держи его и не вздумай дергаться, чех г р ё б а н ы й Стивио и Стивчик, сидевший по бокам, Цепились мне в плечи, а в лицо уставился черный зрачок-пистолет. Первые два мне в комплекции уступали, не страшно, я бы справился. А вот шесть стволов на меня направленных — серьезный аргумент. Я все думаю, отчего ты мне не нравишься. Теперь понятно. Были тут недавно двое. Тоже чехи, ха-ха. Интересовались, как и ты, тем же вопросом. — А ну-ка, поднимайся на ноги, Чех, надо поговорить. — Не будешь дергаться и врать, останешься в живых. — А нет, кончу. — Джо, Дик, со мной в сортир, остальным веселиться. — Я Джованни, сколько можно говорить, — проворчал псевдо-Стиви, но в полголоса и хватки не ослабил. — Заткнись, — Стивен все-таки услышал. — И официантки, с л у ч и в ш и й с я рядом. Другу вот поплохело. Мы до сортира и обратно. Подтащи еще шесть виски. Меня вели. Двое по бокам, Стивен сзади вплотную. У поясницы ощущался ствол. «Шагай спокойно», — прошипел он над ухом. «Это не мой член тебе в спину упирается». «Слава богу!» Нашлись же силы пошутить. «По всем параметрам я засыпался». «Да, Саша, хреновый из меня разведчик, я же предупреждал. Эти волки двух серьезных профессионалов раскололи. В ГАБ других не держат. Куда уж мне?» «Кстати, судьба ГАБовских агентов говорила, что Стивен врет. И в живых меня оставлять не собираются. Это в цивилизации резидентов ведут, дезинформируют, ловят и высылают. Здесь джунгли, разговоры иные». Попал ты, товарищ румянцев. Попали мы в сортир. Пистолет из моей наплечной кобуры вытащил Стивио, то есть Джованни. Он же забрал к а с т е т На колени, скомандовал Стивен. Ну и дерьмище, подумал я. Не в том смысле, что в туалете воняло, а в том, что ни одной живой души. И не предвиделось, так как Дик стоял у дверей. Сейчас ты будешь отвечать, честно и быстро. или кончу. Никто не услышит, не надейся. На колени кому сказано? Пол был чистый, драйли его на совесть, синий кафель, з е л е н о й рыбки. Но до чего позорно истребителю умирать вот так в сортире? А что придется умирать, сомнений не было. Как только прозвучит последний ответ, прозвучит и выстрел. Две пули, если по уму, голова, сердце. По уму. По уму обыскать меня не догадались, некогда было. А может быть, просто неопытные? А сам я действовать по уму не собирался. Если уж умирать среди писсуаров, то с музыкой. На колени взревел Стивен и повелительно ткнул стволом вниз. Хорошо все-таки, что это пилоты. Ни один офицер Армандады, даже ни один милиционер захолустной Екатерины не додумался бы до такого жеста. «Меня бы держали в три пистолета на двух метрах, а тут...» Я с у т у л и л с я словно сомневаясь. Стивен засветил в ухо с левой, а у меня в руке щ е л к н у л о пружина, и в ладонь скользнул кинжал. Плоский, ухватистый, острый. Свистнул клинок. Хитрое керамическое лезвие с микропилкой рассекло запястье. Пистолет полетел на пол, брызнула кровь. «Что?» — успел крикнуть Стиве отживание. И кинжал, не прекращая двигаться по дуге, вошел ему в живот. Именно так. Кинжал. Сам. Моей разумной воли в происходящем не было. Только злость, багровая древняя ярость, что выслала глаза кровавой пеной и залила алым кафель. Я зарычал, а может, мне показалось? в о н з а й клинок все глубже, я бросил тело на Стивена и схватил с пола пистолет, точно такой же GT 1000, что у меня отобрали. «Стоять!» Ствол качнулся по сторонам, обводя всю троицу. Впрочем, Джо выбыл. Он хрипел и бился, разворачивая на кафеле кишечник кольцами. Дик рылся у пояса, борясь застежкой кобуры, а Стивенс к а л и л с я на меня, готовый к прыжку. «И кровь, всюду кровь!» «Стоять!» «Бросить оружие!» «Морды в пол!» Чтобы придать убедительности своим словам, я пальнул. Пуля разнесла плитку у головы Стивена, а я временно оглох. Подействовала. Дик вытащил пистолет, но держал его нежно двумя пальцами. — Чарли, что? — сказал он. — Выполняй, — хрипло протянул Стивен, который, оказывается, был совсем не Стивен. Пушка упала, вертясь на скользкой поверхности. Оба медленно улеглись рядом с Джованни Джо Стивио. который тихо подвывал, корчился и пытался собрать кишки назад, суча руками по полу. Руки за голову, ноги врозь, приказал я от футболю в пистолет к двери. Лежать, морды вниз. «Лучше сразу кончить, чувачок», — сказал Чарли. Голос спокойный, даже рассудительный. «Ведь найду». Молчать. Я убедился, что троица временно обезврежена. Поместил кинжал в ножны под рукав, благо его модная ширина позволяла сделать это без лишних манипуляций. Подхватил второй пистолет и ломанулся к выходу, как раненый в жопу олень, то есть не разбирая дороги, но очень быстро. Прошло секунд пять, п чудовищно долгих секунд, когда коридор тянулся мимо тягучей сонной резиной, не желал кончаться. Я вырвался в зал. Оттолкнул страждущего, шедшего навстречу, сбил с ног официантку и поскакал. Ох, как я несся! За спиной грохотнули выстрелы. Их никто не услышал в тысячеватном реве музыки. Да я лишь инстинктивно вычленил хлопки на границе слуха из ритмичного рокотания драм-машины. Я метался среди людей. Обдолбанная упившаяся публика реагировала нормально. Подумаешь, эко-невидаль, парень на некислом приходе. В спину продолжали лететь пули, не попасть. Далеко, темно и толпа, спасительная толпа, десятки дергающихся, прыгающих, извивающихся тел. Вспышки стробоскопа глотали вспышки выстрелов. Люди продолжали свой танец, а вокруг летала смерть, гиперзвуковая, безжалостная. Очередная порция пуль прошла над головами. Чарли, я почему-то был уверен, что стрелял именно он. Пытался расчистить дорогу, но вместо этого пробил прозрачную колонну в трех местах. На танцпол хлынули струи сияющей воды, что публика восприняла дружным, благодарным воем и задергалась, заплясала еще интенсивней. «Трансгрессия!» — накрыл толпу рык неутомимого диджея. Я скатился по лестнице на первый этаж, на ходу пряча пистолеты по карманам. Бар, вестибюль, у д и в л е н н а я р о ж а охранника, ночь, переливчатая, пламенеющая рекламой ночь. Такси. Гони, шеф, куда? Угол 8-й и 11-й, 20 тера. Водитель невозмутимо придавил педаль, и машина затерялась среди улиц. Я еще пять раз перескакивал с такси на такси, расплачиваясь теперь совсем скромно. В конце концов, я с километра протопал пешком и отсек ночь дверью в квартире Камача. Там меня вырвало. Я добрел до ванной на ватных ногах и бурно сболевал еще раз и еще. Ощущение выпадающих на руки кишок жило на моей коже. И это было ужасно, отвратительно. Круглые глаза д ж а в а н н и я тоже запомнил. Я убивал людей, да, но никогда не видел их глаз и не пробовал их крови. Гашетка, всплеск энергии в пространстве, гаснущий вместе с чьей-то жизнью, и все. Так вот как она выглядит, старушка смерть. Пистолетная дула между глаз, мнящаяся размером с туннель подземки, кровь на руках, вывороченные внутренности. Захлебывающийся крик. Как это не похоже на самые правдоподобные симуляторы в академии? И пристрелить надо было всех троих, как советовал Чарли. И уж точно обыскать. У меня хватило сил, чтобы бросить одежду в стиральный комбайн, доползти до кровати и вырубиться. Я прятался в квартире до вечера, что было д а нельзя глупо. Потом я переоделся и поехал в космопорт. Ума хватило на то, чтобы вытереть пистолеты и скинуть их в канализационный люк. Когда флугер опустил трап на з ь е р о в у э г о я едва не пал ниц ы не облобызал обшивку палубы. Я дома, дома. В меня не будут стрелять. Ура! Если отвлечься от порции чудовищного личного опыта. В сухом остатке получились следующие полезные выводы. Скорее всего, это пираты, раз. С большой вероятностью синдикат 3 x 2 в таком случае поручкаться мне довелось с самим Чарли Небраской, 3. Они, несомненно, имели какой-то контакт с расой К, а 4 Ну что же, я жив и хоть что-то выяснил. Как говорится на безрыбье и сам раком. После потянулась спокойная и размеренная жизнь. Где-то через неделю нас покинули следователи ГАП и контрразведка. Началась работа, и все начало забываться. Скука, м и л о е сердцу скука, навалилась на меня, растопырив лапы, как медведь. Даже комендант Ахилмария не проявлялся на моем жизненном горизонте. Прошла смена, вторая... Я осторожненько слетал кое-куда по заданию Августина Фурдика. Потом еще раз, но уже без оглядки, что называется, вовсюши. Выпил в компании непьющего Донкана Тесса, который все спрашивал. «Что ты есть такой грустный, Андрей?» И тянул сквозь соломинку молочный коктейль. Началась жизнь, нормальная, тихая. Меня никто не хватал, не допрашивал, не предъявлял обвинений. А так подумать, ну, еще один труп к а с т е л ь р у х а с Кого там этим удивишь? Никаких суматошных известий в новостных лентах. Никаких кровавого убийства, перестрелка. Полиция ведет следствие. Ничего. То есть совсем ничего. На странице сетевой газеты Семана, то есть неделя, к о с р о х ю о д я прочел. В туалете модной дискотеки обнаружен труп. Он был опознан Альгвасилами как некий Джованни ч м и н а больше известный под именем Джо Мафия, активный участник НВФ Синдикат 3x к л ь г в а с и л ы не сообщили никаких подробностей. И пара десятков комментариев, вполне однотипных. Так пидору и надо. с о б а к и собачья смерть. Умер Максим, да и хрен с ним. Словом, я успокоился. Ведь здраво рассуждая, я ухайдукал не человека, лютую мразь. Вроде как благое дело. Вот сел бы он снова в свой черный гром, тогда стоило бы горевать. И кто-то горевал бы, будьте уверены. Еще одна смена прошла. Шестерни жизни пришли в привычное зацепление и завертелись. Никогда не думал, что это настолько приятно и здорово. В сущности, работа на концерн — неплохая штука. Бывает гораздо хуже, гораздо. А тут пансион, ж а л о в а н ь е койка, халтуры всякие вкусные, рожа сеньора Роблеса и вечно укуренный Пьер Валье. Красота! Когда я совсем и окончательно пришел в норму, все переменилось, оборвалось, перевернулось с ног на голову. Все закончилось. Возвестил перемены требовательный вой сирены. который буквально вывернул меня из сна. На экране интеркома горела надпись «Истребителям на взлет». н а ш ё л с я Тойва Тосанин и нашелся Дюрандаль. Патруллер Мандады вел преследование в районе в т и Все дежурные истребители поднимались в космос. От Амазонии вышли фрегат Камрад Лепанта и легкий авианосец Рюдзё. «Нас ждал бой».